Глава 33. Директор и Медведь. Максим ворвался в кабинет без стука. Директор совхоза Уткин и Борщов склонились над столом, где лежал отрывной календарь. Перелистывали странички, шептались. При виде Туманского оба выпрямились. Борщов тут же принялся что-то строчить на чистом листке, а директор примирительно поднял ладони. — Спокойно, товарищ Туманский. Разберемся, конфликт уладим. «Какой конфликт, Уткин! Я человека потерял! Воронов в больнице с сотрясением!» «Сядьте!» — Уткин попытался сказать мягче. «Сейчас все обсудим!» Максим не сел. Достал папиросу, щелкнул зажигалкой, втянул дым и указал фильтром на Борщева. «Это что за писанина?» Борщев не поднял головы. «Заявление!» — буркнул он и втянул голову в плечи, словно ожидал удара. «О возмещении материального ущерба». «Какого еще ущерба? Настойка ты щетина на тройном!» Вспылил Туманский. «За умышленную порчу совхозного имущества!» Торопливо произнес Борщов чужим голосом, будто диктовал сам себе. «На зерновом складе номер один по факту сбитой подпорки, обрушения крыши и намокания зерна». «Повтори, повелитель мух!» Зарокотал Максим. «Умышленную!» «Умышленную!» Кивнул Борщов. «Есть свидетели ремонтных работ. Объявление висело». Максим шагнул к нему, схватил за ворот и дернул вверх. «Ты когда подпорку ставил, головой думал? Или бумажкой на гвоздике?» Стул заскрипел. Уткин вскочил, вцепился Максиму в локоть. «Товарищи, прекратите! Мы в учреждении!» Максим отпустил. Борщов рухнул на стул, откинулся на спинку, задышал часто. «Ладно, рассказывай», бросил Максим. Что было вчера? По порядку. Борщев, не поднимая глаз, продолжая пялиться в написанные им кривые строчки, заговорил: "Магазин закрыл пораньше, надо было проконтролировать ремонт на первом складе. Там балка под коньком совсем гнилая, стропила тоже, крыша могла рухнуть. Плотник из Ухова работал, поставили подпорки, повесили объявление, что идет ремонт. Дальше." Сухо перебил Туманский: "Приехал, вижу, одну подпорку выбило." Коньковая балка сломалась, наверное, из-за дождя и ветра. Крыша частично обвалилась, через дыру лило, зерно намокло. Кто за это ответит? Внутри никому не увидел, посторонним там нельзя. «Как ты мог не увидеть Илью, винный борцок Снова начал распаляться Максим. «Человек лежал прямо под тем местом, где произошло обрушение». «Не видел», — упрямо повторил Борщов. «Я запер дверь на замок и уехал. Утром собирался считать ущерб». «И тут сообщают, внутри был гражданин Воронов. Незаконно проник. С какой целью, пока не ясно. Возможно, он избил подпорку». «Возможно», — повторил Максим тихо, играя желваками. «Докажешь?» «Для этого и заявление», — моментально парировал Борщов. «Пусть милиция разберется». Уткин развел руками. — Так оно и было, товарищ Туманский. Дочь, ремонт. Давайте без резкости. Составим акт, выясним, кто и когда, и конфликт закроем. — Ремонт — это не бумажка на гвозде, — сказал Максим. — Ремонт — это прежде всего безопасность людей. — Замок был, — возразил Борщов. — Я сам запирал. — Ночью, — Максим прищурился, — после того, как уже все обрушилось, Уткин потер лоб. «Я сам дам распоряжение», — начал он, но Максим его перебил взмахом руки и со скрытой угрозой сделал шаг к Борщеву. «Кстати, а ты, получается, в самую грозу на склад приехал?» «Ну да», — кивнул продавец. «А магазин закрыл часа за три до этого. Я сам ручку дергал и видел твою записку про переучет. Где ты еще три часа болтался? Аромат ты немытый!» Борщев скинул голову, почему-то посмотрел на директора, но ничего не сказал. «Вот теперь сиди и думай», — негромко произнес Максим, «а лучше на этой бумажке все подробно распиши. И не забудь сверху приписать чистосердечное признание». Он затушил папиросу в пепельнице, развернулся и вышел в коридор. Свет растекался по линолеуму тусклой полосой. В начале коридора, неловко переминаясь, стоял здоровяк в ватнике. Рост под два метра, плечи широкие, глаза красные, голова опущена. Смотрел из-под лобья, водил глазами влево-вправо, как маятник часов. Максим узнал его. «Медведь!» — спросил без вопроса. «Петька-медведь!» Тот шевельнул одним плечом, натянуто улыбнулся. «Мне к директору!» — пробурчал он тихо. «Иди!» — сказал Максим. «Только голову береги!» Медведь постучал в дверь директора, Опустил голову еще ниже, словно боялся удариться о притолоку, и шагнул внутрь. Дверь за ним плотно закрылась. Максим оглянулся на пустой коридор и двинулся к выходу.